Глава вторая. «Мирослава, приветствую. Я уверена, ты хорошо отдохнула после первого семестра и сейчас готова полностью погрузиться в учебный процесс, активно участвовать в студенческой научной жизни Академии. В этом тебе поможет мой хороший знакомый Аркадий Цирулев. Его пригласили читать курс в вашу Академию. Не упусти свой шанс прокачать свои знания. Аркадий – один из лучших молодых ученых-физиков. Я знаю, вы обязательно подружитесь. Я попросил его приглядеть за тобой». Он и передаст тебе мое письмо. Не стесняйся, можешь обращаться к Аркадию за любым советом. Тогда ты точно сдашь свою вторую сессию лучше, чем первую. Всегда помни, кто твой прадед. С наилучшими пожеланиями Левенская Аа. Аа. Это Альбина Андреевна. Вопросительно смотрю на Аркадия. Значит, новый препод, бедняга. Точно, Левенская, я помню, она визитку давала. Именно. Добродушно кивает брюнет. Она попросила меня лично вас встретить. Полет с пересадкой, да еще такой длинный, вы, наверное, очень устали. Я возьму ваш чемодан, пойдемте, если не против, конечно. Мне почему-то кажется, что эти фразы он не столько мне адресует, сколько Баеву, который тоже успел прочитать свое письмо и сейчас держит его в руках. На лице Артема играет едва заметно усмешка, но взгляд холодный, расчетливый. С таким взглядом можно сказать комплимент или воткнуть нож в сердце. Баев способен и на то, и на другое. «Не против», — спокойно произносит Артем. От его слов душа наполняется одновременно облегчением и разочарованием. Он так спешно от меня отказался, прочитав свое письмо. Что в нем? Привет от Юстины? Или его дед, а может, отец напоминает ему о свадьбе? Ну тогда при чем тут этот Аркадий? Идем. Препод катит мой чемодан, вероятно, решив, что я согласна. На пару секунд зависаю, а потом вижу, как хищно щурится ему в спину Артем. Баев всегда бесится, когда со мной рядом кто-то другой. И впервые мне приятно от этого. Безумно хочется остаться с ним, дотронуться до него, сказать ему что-то особенное, смотреть ему в глаза так, чтобы он видел только меня. Конечно. Беспечно отвечаю я и чувствую, как в затылок ударяются негромкие слова. Хорошие дороги, Мира!» Вздрагиваю всем телом и заставляю себя не оборачиваться. «Зачем ты приехал? Зачем? Что ты хотел? И почему позволяешь какому-то неизвестному челу меня увозить? На глаза просятся слезы, но я терплю». В конце концов, я же сама хотела, чтобы Баев оставил меня в покое, так чего я злюсь. Догоняю Аркадия, но уже перед самым выходом из аэропорта все-таки не выдерживаю и оглядываюсь. Артема уже нет. Привыкай, Мира, это правильно. Машина у препода небольшой, но вместительный внедорожник. Собираюсь сесть на заднее сиденье, но Цирулев открывает передо мной переднюю дверь. Неловко отказывать, и я устраиваюсь подле водителя. Пробок нет, так что быстро доедем до кампуса. Подружески, говорит он, словно мы сто лет знакомы, а не каких-то полчаса назад. Устала, наверное, долгий перелет. Да все нормально. Из окна наблюдаю за тем, как мы медленно выезжаем с парковки. Где-то здесь должен быть и Ягуар Артема. Хотя, может, он уже уехал. Скучала по Академии, по друзьям. Завтра уже начинается семестр. Сколько вопросов, и ни одного вопроса о внуке хозяина Академии, словно его и не было в аэропорту. Если честно, то не очень соскучилась. Не вижу смысла врать и красоваться перед новым преподом. Я не очень общительная, а вы? Вы у каких курсов будете преподавать? — У старших, — охотно отвечает он. — Здесь я буду читать квантовую механику. И тут в голове что-то щелкает. — Подождите! Вскрикиваю я громко. — А это не про вас, Тимофей Леонидович говорил, что его друг приедет и будет факультатив, он у нас механику ведет. — В точку, Мирослава. Соглашается со мной Царулев, который теперь мне нравится еще больше. Тим говорил про меня. Он с интересом рассматривает мое лицо, пока мы стоим на светофоре. Я смущенно поправляю волосы, не зная, как реагировать. Никогда еще я так непринужденно не общалась с преподами. У нас в Академии они держат дистанцию, да и я не стремилась к сближению. Давай сразу договоримся, Мирослава. Когда не в Академии и не на парах по имени, и на ты. У нас не такая большая разница в возрасте, да и не похож, я надеюсь, на нудного старпера. Не похож, соглашаюсь я. Вот и отлично. Тем, кстати, говорил, ты очень одарена. Что, впрочем, неудивительно, с такой генетикой. Не знаю, теряюсь я. Пожалуй, этот московский профессор навыдумывал обо мне бог знает что. Надо ему сразу правду сказать. Вообще-то после прадеда у нас в семье никто не учился в универах. У нас очень простая семья. Но, наверное, самое лучшее, С улыбкой спрашивает Аркадий. И я ловлю озорные огоньки в его глазах. Он действительно наш будущий препод? Да, согласно киваю. самое лучшее. Это ведь не зависит от образования, верно? и от денег тоже», — охотно продолжает он тему. «Это точно», — со вздохом соглашаюсь, вспоминая Артема. «Деньги не делают семью счастливой, но могут решить много проблем. Слишком много». Аркадий не отвечает, сосредоточившись на дороге, а я смотрю в зеркало. «За нами на некотором расстоянии едет машина. Настолько хорошо мне знакомая, что я не спутаю ее ни с какой другой. Баев». Украдкой бросаю взгляд на Аркадия. Наверняка он тоже заметил. «Вон как хмурится, да ещё газует. Это он зря. Артем, если захочет, легко нас догонит. Но он не хочет этого. На перекрестке Ягуар сворачивает, а мы едем дальше в кампус. Господи, какая же я наивная. Целого месяца жизни дома в родительском тепле и уюте как будто не было. Мира, он чужой жених. Ты сама от него сбежала, порвала все, что вас связывало. Аркадий, заставляю себя переключить внимание на того, кто, по крайней мере, внимателен ко мне сейчас. А можно записаться к вам, то есть к тебе на факультатив? Я понимаю, что мне еще рановато. Не просто можно, а нужно. Я собираюсь вести его дважды в неделю, но ты можешь приходить ко мне в любое свободное время. Дай-ка мне свой мобильный. Мы уже въезжаем на территорию Академии, и пока я пытаюсь понять, что чувствую в виде знакомых корпуса, Аркадий быстро вбивает свой номер в мой мобильный. Но не звонит себе. «У меня твой есть», — отвечает на незаданный вопрос. «Тогда до пятницы, хотя мы точно пересечемся раньше». Выхожу вслед за ним из машины, вдыхая вечерний морозный воздух. «Ну, здравствуй, общага. Что меня ждет в ней сегодня?» «Явно ничего хорошего. Только сейчас вспоминаю, что не позвонила Юльке Шелест, моей соседке, не предупредила, что возвращаюсь сегодня. Преподаватели живут в других корпусах. Аркадий доносит мой чемодан до самого входа. Нам нельзя посещать студенческие общежития, так что спасибо, что довезли, то есть ты довез или сейчас надо на «вы». Аркадий смеется, и я вместе с ним». С ним легко и просто, доходит до меня неожиданно. Никакого напряга. Спокойной ночи, Мирослава. Отдыхай. Здесь ничего не изменилось. Поднимаюсь на наш этаж, никого не встретив в коридорах, что само по себе удача. Слухи в академии разносятся мгновенно. Уверена, многие уже знают, что я больше не живу в Пенхаусе Баева и не нахожусь под его защитой. Теперь я обычная студентка на дотации, над которой можно безнаказанно издеваться. «Ладно, Мира, хватит жалеть тебя». Решительно поворачиваю ключ в двери и вхожу в свою комнату. Свет горит, значит, Юлька... Чемодан от моего резкого движения с грохотом падает на пол. «Как добралась?» — спрашивает Баев. Он сидит на стуле, повернув его задом наперед и положив руки на высокую спинку. Стою как ногами к полу примерше. «Как? Как он успел?» «Похоже, не очень», — продолжает Артем. С невозмутимым видом встает и поднимает мой чемодан. «Ну, здравствуй, Мира. С возвращением».